отойти в настоящий момент в сторону, спрятаться, даже замешкаться, значит изменить революции. Я заявляю о своём желании быть полезным, а дело ваше указать мне место в борьбе. Вряд ли письмо Шумского читал Сталин. Скорее всего, оно осело где-то в НКВД. 9 сентября 1942 года начальник секретариата особого совещания, майор госбезопасности Иванов, вынес постановление о том, что социальная опасность не позволяет удовлетворить его просьбу. 1 декабря 1942 года под Смоленском фашистская пуля сразила насмерть сына Шумского, его последнюю надежду и опору. 15 февраля 1945 года Шумский об этом писал Сталину и уже в какой раз просил его реабилитировать. Он в частности указал следующее: перебрав в памяти своё прошлое, убедился в том, что мои поступки не противоречили ни программе, ни этике коммунистической партии. Кроме того, с такими же просьбами в 1945 году Шумский направлял письма Когановичу, Берии, Верховный совет СССР. Однако на все его жалобы был сухой и стандартный ответ. Дело пересмотру не подлежит. 20 июня 1946 года он пишет записку для следствия. Решение о самоубийстве это высшая форма протеста, я принял после того, как исчерпал все средства борьбы за реабилитацию. 18 сентября 1946 года Шумский По пути из Сылки в Киев был убит подручными Абакумова в Саратове по заданию Сталина и Когановича. Так и не добился извещения о реабилитации ожидаемого с начала 30-х годов этот сильный воли человек. Только 11 сентября 1958 года военная коллегия Верховного суда СССР своим определением отменила постановление коллегии ОГПУ от 5 сентября 1933 года и постановление особого совещания при НКВД СССР от 10 декабря 1935 года в отношении Шумского, и дело прекратило за отсутствием состава преступления. Так состоялась реабилитация несгибаемого Шумского Александра Яковлевича, за которую он заплатил своей жизнью. Среди безвинных жертв Залинского безумия был и делегат 17-го съезда ВКПБ от Черниговской партийной организации, профессиональный революционер, дипломат, государственный и партийный деятель, сын известного украинского писателя Юрий Михайлович Кацюбинский, 1896-1937. Уже 17-летним юношей он становится членом большевистской партии. В 1927 году член военной организации при Петроградском комитете РСДРП-Б принимает активное участие в июньских событиях, Октябрьском вооруженном восстании, подавлении мятежа Керемского-Корнилова. В октябре 1917 года Катюбинский участник второго Всероссийского съезда Советов. Возвратившись в Украину в декабре 1917 года, он становится членом первого Советского украинского правительства, исполняет обязанности секретаря по военным делам. В начале 1918 года возглавляет вооружённые отряды, защищавшие интересы Октябрьской революции. В тяжкое для Украины время немецко-австрийской интервенции Катюбинский, председатель чрезвычайного комитета обороны республики, Юрий Михайлович принимает непосредственное участие в вооружённой борьбе против Деникинских войск является членом реввоенсовета Украинского фронта. Возглавляет Черниговский губ исполком и губком КПБУ. Работает в Полтавском губревкоме. С 1921 года Коцюбинский на дипломатической работе в Австрии, затем в Польше.